По отношению к нему мы – отдельный особый человек, словно единственное живое существо, созданное им. Когда Христос умер, он умер за каждого из нас, как если бы каждый был единственным в мире. Моя иллюстрация не вполне соответствует идее, которую я стараюсь пояснить, и вот почему. Автор выходит из одного потока времени, протекающего в повести, только за счет того, что входит в другой, реальный – «Бог, по моему убеждению, вообще не живет во времени. Его жизнь не сочится по капле, момент за моментом, как наша. У него все еще не закончился 1940 год, и уже наступил 1990, ведь его жизнь – это он сам». Если вы представите себе время в виде прямой линии, вдоль которой мы вынуждены путешествовать, то Бога вы должны себе представить в виде целой страницы, на которой эта линия начерчена – Мы подходим к отдельным точкам этой линии. Мы должны оставить «А», прежде чем мы сможем достичь «Б», и не сможем достичь «В», прежде чем не оставим «Б» позади. Бог сверху, или извне, или отовсюду вмещает в себя всю линию целиком и видит ее всю. Эта идея стоит того, чтобы ее постичь. С ее помощью из христианства устраняются мнимые трудности. «Прежде чем я стал христианином, я никак не мог понять вот чего». Христиане считают, что вечный Бог, который вездесущ и который движет всей Вселенной, стал однажды человеком. Что же происходило со Вселенной, спрашивал я, когда он был младенцем или когда он спал? Как он мог быть одновременно Богом, который знает все, и человеком, спрашивающим своих учеников, кто прикоснулся ко мне? Как видите, и здесь загвоздка в категориях времени. Когда он был младенцем, как мог он одновременно... Иными словами, я предполагал, что жизнь Христа как Бога протекала во времени, а его жизнь как жизнь человека Иисуса в Палестине представляла собой короткий отрезок, взятый из времени, точно так же, как моя служба в армии была коротким отрезком моей жизни. Возможно, так думает об этом большинство людей. Мы представляем себе, что Бог жил во времени, когда его земная человеческая жизнь только предстояла ему. Потом мы видим его в этой жизни – Потом, представляется нам, он может оглянуться на свою земную жизнь, как на прошлое. Но, скорее всего, эти наши представления не имеют ничего общего с реальностью. Мы не можем ставить земную жизнь Христа в Палестине в какое бы то ни было временное соотношение с его жизнью как Бога, который вне пространства и времени. Человеческая природа Христа с присущей ей слабостью, неведеньем и потребностью в сне включается каким-то образом во всю его божественную жизнь – Это, человеческая его жизнь, с нашей точки зрения, определенный период в истории нашего мира, с Рождества Христова до распятия. Мы считаем, что этот период и период в истории Бога. Но у Бога нет истории. Он слишком реален от начала и до конца, чтобы иметь историю. Ведь иметь историю значит потерять часть реального существования. История и есть та часть его, которая ускользнула от нас в прошлое, и не обрести до поры до времени другой его части – она еще в будущем. Фактически у нас нет ничего, кроме крошечной частицы настоящего, которая исчезает прежде, чем мы начинаем о нем говорить. Не приведи нам, Господь, думать, что и Бог такой же. Даже мы можем надеяться, что в вечности от этого избавимся. Если вы думаете, что Бог во времени, у вас возникает еще одна трудность. Каждый человек, который сколько-нибудь верит в Бога, верит и в то, что Бог знает о наших намерениях на завтрашний день – Но если он знает, что я собираюсь сделать, не значит ли это, что я не свободен сделать что-то другое? Здесь опять-таки трудность возникает из-за предположения, что Бог существует и проявляет себя в соответствии с линией времени, подобно нам. Единственная разница в том, что он может видеть будущее, а мы нет. Что ж, если бы это было так, если бы Бог предвидел наши поступки, то очень трудно было бы понять, как мы можем не совершить их. Но представьте себе, что Бог на длине времени. В этом случае то, что мы называем завтра, видно ему так же хорошо, как то, что мы называем сегодня. Для него все будет сейчас. Он не вспоминает того, что мы делали вчера. Он просто видит это теперь, потому что, хотя для нас вчера безвозвратно ушло и потеряно, для него оно осталось. Он не предвидит те вещи, которые мы сделаем завтра, он просто видит, как мы это делаем. Для нас завтра еще не настало, а он уже сейчас, в завтра. Нам бы никогда не пришло в голову, что мы не свободны выбирать вот сейчас, потому что Бог знает, что мы делаем. В каком-то смысле он не знает наших действий до тех пор, пока мы их не совершили. Но с другой стороны, когда бы мы их не совершили, для него это «сейчас». Это соображение мне очень помогло. Если оно не помогает вам, забудьте о нем. Мысль это вполне христианская в том смысле, что ее придерживались мудрые представители христианства, и ничего противоречащего христианству в ней нет. Но вы не найдете ее ни в Библии, ни в каком-либо из церковных догматов. И вы можете оставаться превосходным христианином, не принимая ее или не задумываясь над этим вообще».